— Алло, кто говорит, алло? — Папа, это ты, папа? Mm. Это Ирина, то есть Марина. — А, дочка, здравствуй, дочка, уши не признал, богатый будешь. — Как дела, как здоровье? — Ну, все пока, слава богу. Вот только деньги. Я ничем не могу тебе помочь, папа. Как же, дочка, а как же... Ты бумагу подписывал? Бумагу? Какую бумагу? О том, что отказываешься от прав на имущество дяди, которое я единолично наследую. Ах, это... Что ж было... Так это ж... «Когда было?» «Значит, ты хотел выписать меня и получить нашу трехкомнатную квартиру в личную собственность? А если бы дядя не был так богат? Если бы у него ничего не было, куда мне тогда, а, папа?» «Так это дочка, если бы не было, Наталья велела». «Что велела?» «Так это выписать тебя». «Вот как! Значит, без денег». «Я была вам не нужна». «Ну, зачем ты так, дочка? Приехала бы на братика своего глянула». «У меня сломана нога». «Вот, ну что... Так, может, тебе пирожков... Пирожков домашних... Наталья-то моя мигом спечёт с капустой, с грибами...» «Да что вы все привязались ко мне со своими домашними пирогами?» Что у меня вместе с ними? Семья появится. Вы не с того все начинаете. С каких-то пирогов. Нечего меня заманивать. Я тепла хочу. Тепла, понятно. Человеческого, не теста из духовки. Не было бы у меня столько денег. Не было бы никаких пирогов. А, -а, -а, -а денег-то много? До свидания, папа. Значит, ты мне отказываешь... Зря, дочка. Почему? И свои, так чужие. Все одно с собой в могилу добро ты не унесешь. В могилу? Да что ты такое говоришь? Как же, материна порода тоже упрямая была. Сначала все с братом моим, с Виктором ходила. Любил он ее, да берег очень. И любил, и берег, и любил, и... Папа! Что ты такое говоришь, папа? А что говорю? Правду говорю. Так ведь. И она его любила, Маша-то, только через любовь такую ребенка иметь не могла. Виктор все жалел, ее жалел. Больная, мол, да, больная. Родить, значит, не сможешь. Врачи запрещают, мол, давай поженимся, а детей у нас никогда никаких не будет. Ты пьяный. «Что ж, и выпил немного, что ж, уж очень родить хотела, Мария, а ты родила, сначала, конечно, замуж за меня вышла, назло ли ему, не на зло кто знает, а я что ж, женщина красивая при своей квартире и зарплата хорошая, чего ж не жениться, деваться-то некуда было, я, выходит, о себе позаботиться не умею». А он так и остался бобылем, Виктор. А Анна... Что Анна? Поняла, что не любит и... А я, выходит, на всю жизнь достался виноват. Папа. Выпил, да. Повод есть и выпил. Дочь родная денег не дает, отцу не дает. Ты же уже был пьяный, когда я позвонила. Ты бы не упрямилась, дочка. Не надо тебе упрямиться. Не все люди, как я, кусок у других из горла вырвать не могут, от того и пьют от обиды, а которые могут те. Про кого ты говоришь? Про кого? А? Я? Что? Все одно? Ты в голову не бери. Лишнего, может, что сказал? Прости. Значит, я была ему как дочь. По-настоящему. Вот откуда такая любовь и такая жалость. Какой же ты страшный человек. Дочка. Не звони мне больше. Никогда не звони. Мариночка. Всё. Звонок. Да. Говорите. «Мариша, добрый день!» «Кто это?» «Удивилась? А это я, Наталья!» «Какая Наталья? Ах, да!» «Что ж ты, Мариша, семью наследства ты большого лишаешь!» «А какое вы имеете к нему отношение? К наследству?» «Я не имею. А вот отец твой по закону со всеми правами!» Можете подать в суд. В суд? Как же, в суд. Судами-то нас не напугаешь. Только адвокатишка это тушлый. Уж все предусмотрел. Думаешь, он для тебя старается? Глаза-то разуй. Какое вы имеете право так со мной разговаривать? Ты, девонька, жизни не знаешь. Как растили тебя в пробирочке чистенькой. Так крышечку-то до сих пор и не открыли. Приоткрыли только. А ты уж и потерялась. Я тебе по-хорошему говорю. Делись, а не то... Что не то? Узнаешь. Как же мне делиться? Бумагу-то недействительный признать, и все пополам. А сколько этого всего вы знаете? Знаю. Миллионы. Я не знаю. А вы знаете? Да уж приходили. «Интересовались. К вам? Хоть бы и ко мне. Должно быть, акции хотят купить. Странно, что ко мне не обращались. А зачем к тебе? Ты же на все глазами адвокатчика своего смотришь. А ты поинтересуйся у него. Продал он акции? Или же они у него дома приспокойно лежат? Или еще где? Только тебе их не видать». Если меня не послушаешь, да не будем мы с тобой заодно. Да не хочу я. С вами заодно быть не хочу. А ты не кричи. Тут не криком надо, а... Как вы мне все надоели. Значит, не хочешь по-хорошему. Со мной договориться не хочешь. Ничего я не хочу. Ничего. А ты не ори. Я тебя предупредила. Скажите, это вы делали ему укол? Какой укол? Тот. Последний. А вот это не твое дело. Я теперь понимаю. Вас попросили, да? А он все понял. Бороться уже не хотел. Он хотел поскорее к этой своей Анне или к маме. к Кому? Сергей что ли что ляпнул? Вы не сами это придумали. За этот завод в городе, наверное, идет настоящая война. За какой еще завод? За фабрику. Умирающий человек, у которого на руках контрольный пакет акций, ничего не мог сделать. Ничего. Ну зачем мне все это? Зачем? Ты, Мариша, послушай меня. Там и без акций имущества хватает. Договориться надо по-хорошему, а адвокатишку твоего по боку. Он и так руки хорошо погрел, поняла? А то есть люди. Кто эти люди? Про кого вы говорите? Так как? Нет, я никого не хочу видеть, никого. Что ж ты, девонька, со мной делаешь? Я ведь до этих денег все равно доберусь. «Почему? Откуда вы такая? Откуда?» «А ты поживи с моё! Да всю жизнь копеечку считай! Поработай в больнице-то! Да поживи на мою зарплату!» «Дитё в сорок лет роди! Да каждый день думай, чего бы ему в рот положить при таком мужике! Засыпай, думай! Просыпайся, думай! Сын у меня! Я за него, кому хошь, глотку перегрызу!» Чтоб у него такой жизни, как у меня, не было. чтобы в сытости да в тепле, да в армию бы не пошел. Один он у меня. Вот ты откуда такая взялась? С братом единокровным не хочешь поделиться? Я ненавижу вас. Всех вас ненавижу. Ох ты какая! Не звоните мне. Я не буду с вами разговаривать. Никогда не звоните».